Он отличается от своих предшественников тем, что рассматривает ум, нус, как субстанцию, которая входит в состав живых существ и отличает их от мертвой материи. Во всем, говорил он, есть часть всего, кроме ума, а некоторые вещи содержат также и ум, Ум имеет власть над всеми вещами обладающими жизнью. он бесконечен и управляет сам собой. он смешан с небытием. За исключением ума все как бы оно ни было мало, содержит части всех противоположностей, таких как горячее, холодное, белое и черное. Он утверждал, что снег чёрен частично. Ум — источник всякого движения. Он вызывает вращение, которое постепенно распространяется по всему миру и приводит к тому, что легчайшее идет к периферии, а тяжелейшее попадает в центр. Ум единообразен. В животном он так же хорош, как и в человеке. Видимое превосходство человека обусловлено наличием у него рук. Все кажущиеся различия интеллекта в действительности связаны с телесными различиями. И Аристотель, и платоновский Сократ выражают сожаление, что аноксагор, введя ум, мало его использует. Аристотель указывает, что аноксагор вводит ум как причину только тогда, когда он не знает другой причины, везде, где возможно, Анаксагор дает механическое объяснение. Он отверг необходимость и случайность как причину происхождения вещей. Тем не менее, в его космологии нет провидения. По-видимому, он не уделял большого внимания этике или религии. Вероятно, он был атеистом, как утверждали его преследователи. На него оказали влияние все его предшественники, исключая Пифагора. Парменид оказал на него такое же влияние, как и на Эмпедокла. Анаксагор имел большие заслуги перед наукой. Он первый объяснил, что луна светит отраженным светом, хотя у Парменида имеется зачаточный фрагмент, который позволяет предполагать, что последний также знал это. Анаксагор дал правильную теорию затмений и считал, что Луна находится ниже Солнца. «Солнце и звезды», — говорил он, — «горящие камни, но мы не чувствуем жара звезд, потому что они слишком далеко от нас. Солнце больше Пелопоннеса. На Луне есть горы, и она, как он думал, населена». Говорят, что Анаксагор был из школы Анаксимена, несомненно, что он сохранял живую рационалистическую и научную традицию ионийцев. У него не найдешь преобладания этики и религии, которая от пифагорейцев до Сократа и от Сократа до Платона вносила абскурантийский уклон в греческую философию. Анаксагор не находился в первых рядах, Но значение его состоит в том, что он принес в Афины философию и был одним из тех, чье влияние способствовало формированию взглядов Сократа.